Спирия Квон Ирён и ко наму Кто читает сердце тьмы Первый профайлер Южной Кореи в погоне за серийными убийцами У микрофона Александр Музгунов Охотники на чудовищ Предисловие ко наму В этой аудиокниге изложена документальная история группы криминальных профайлеров. Я работал над ней преследуя две цели. Во-первых, хотел показать характерные особенности профессии профайлера и прежде всего определить то место, какое занимает в ней наука психология. Конечная цель криминального профайлинга заключается в том, чтобы преступник был арестован и его злодеяния остановлены. Однако в работе профайлера задействован лишь инструментарий психологического исследования и анализа данных. Профайлер это не психолог в роли полицейского, а полицейский в роли психолога. Показательно, что биографическая книга криминального профайлера ФБР Джона Дугласа называется "Охотник за разумом". Если серийные убийцы нередко используют психологические приемы в охоте на жертв, то профайлеры используют знания психологии в охоте за разумом убийц. Именно по этой причине я подробно останавливаюсь на таких эпизодах, как видеозапись с Ю Ён Чхолем или дорогой автомобиль Кан Хосуна. В ходе расследований первому корейскому криминальному профилеру Квон Ирёну довелось выдержать ни одно психологическое противостояние, но это не нашло отражения в прессе ни в то время, ни после. На что обращал внимание пресса так это на жестокие методы совершенных преступлений. В этой книге мне тоже пришлось о них говорить. Во-вторых, я поставил целью описать нелегкий процесс внедрения новых методов расследования. Сейчас профессия профайлера воспринимается как само собой разумеющаяся, однако так было далеко не всегда. В такой огромной неповоротливой структуре, как полицейская, отнюдь не просто добиться создания принципиально новой организационной единицы, требующей бюджетных средств и человеческих ресурсов. Для организации с долгой историей и большим опытом непривычные способы работы ненавистны даже больше, чем откровенно плохие. Вот почему я решил, что должен рассказать обо всех этапах создания отдела анализа преступного поведения, начиная с идеи Юн Вечхуля и заканчивая формированием команды Квон Ирёна из выпускников полицейской академии. Юн Вэчхуль, Квон Ирён И молодые профайлеры приложили огромные усилия, чтобы доказать, криминальный профайлинг в Южной Корее не является поверхностной имитацией американского опыта, но действительно способен оказывать помощь следствию. На этом пути им пришлось столкнуться с завистью и нездоровым соперничеством. Заимствуя лексикон модных самоучителей по бизнесу, можно сказать, что эта книга повествует об успешной инновации. Для достижения поставленных задач Я постарался насколько возможно полно вобрать в себя жизненный опыт Квон Ирёна. Я знал, что для аудиокниги требуются интересные персонажи, динамичные действия, захватывающие сцены, то есть все то, что делает историю привлекательной для слушателей в любом уголке мира. Но если авторы художественных произведений создают все это силой своей фантазии, то биограф, к каковым я себя отношу, берет за основу документальный материал. Квон Ирён иногда называет криминальный профайлинг искусством перевоплощения, имея в виду, что профайлер стремится увидеть действительность глазами человека, совершившего преступление. Точно так же и я постарался перевоплотиться в самого Квона Ириона. Я узнал, какие книги он читал с тех пор, как пришел в профессию в 2000 году, и тоже их прочел. Я расспрашивал о доме, где прошло его детство, родителях, мечтах религиозной вере, Ходил теми же маршрутами, которые он часто использовал. Пытался представлять, как бы он реагировал в той или иной ситуации, словом, создавал персонажа, как учат начинающих авторов. Не все задуманное удалось сделать. Несколько человек в той или иной степени пострадавших от преступлений, в раскрытии которых оказывал поддержку Квон Ён, не согласились со мной встретиться. Даже сейчас, много лет спустя, полученные психологические травмы мешают им говорить о прошлом. и мой аргумент об общественной пользе нашего разговора не оказался сильнее их душевной боли. Попытки добиться интервью с заключенными в тюрьму Ю Ёнчхолем и Кан Хосуном тоже обернулись провалом. Готовя аудиокнигу, я не только задумывался о сборе материала и литературных стратегиях, Дело в том, что мой интерес к проблеме преступности возник пять лет назад. В 2013 году, когда я взял интервью у женщины, выжившей после похищения бандой августейшего. С тех пор я часто повторяю, что не понимаю этот мир. Почему примерно с начала 2000-х годов в Южной Корее появляются люди, не способные к сопереживанию? За этим вопросом, который я задаю как писатель, следует вопрос обычного человека как мне объяснить этот мир пятилетней дочери я рассчитывал что последовав за профайлером, задающим себе те же вопросы смогу приблизиться к ответам